Глава тридцать первая самому себе, Стэн сменил режим работы радара и замедлил движение флайграва. Где-то здесь должны были находиться обломки корабля, в которых отсиживались девушки. Минуты через две на экране радара появилось несколько красных точек, и сетка координат сместилась в левый нижний угол. Они были у цели. «Мои на месте!» — спокойно сообщил Стэн. «Уже?» Джема подалась вперед и внимательно посмотрела на экран радара. «Это ничего, что темно?» — спросила она. «Нет». Стэн качнул головой и осторожно стал сажать флайграф, используя для этой цели лазерный луч. «Смотри, чтобы мы не сели слишком далеко от отсеков», — предупредила Джемма, опасаясь, как бы в темноте не столкнуться с двуножками. «Знаю!» — не поворачивая головы, буркнул Стэн, после чего флайграф мягко коснулся нагретой за день почвы. «Как здесь темно!» Поежившись, проговорила Джема, разглядывая темный лес и разбросанные среди деревьев обломки. Боишься? Без тени улыбки спросил Стен. Джема помедлила с ответом, но потом едва заметно кивнула головой. Ничего, все будет в порядке, успокоил ее Стен. Даже если поблизости кто-то прячется, охотник обязательно с ним расправится. Я знаю. Джема, соглашаясь, закивал головой и слабо улыбнулась. За все те дни, что она провела с Джил и мужчинами в этом лесу, она ни разу не покидала их пристанище ночью. И все из-за двуножек. Правда, сейчас рядом был Стэн и охотник. Но страх перед двуножками у нее остался. И она даже не представляла себе, как покинет Флайграф и преодолеет эти несколько десятков метров. Но, проговорил Стэн, делая вид, что занят осмотром бластера. «Что ну?» — переспросила Джема. «Идем?» Стен выжидательно посмотрел на нее, после чего нажал на пульте кнопку. Защитный купол отъехал в сторону, и Джема сразу почувствовал себя беззащитной. «Идем», — твердо проговорила она, но с места не сдвинулась. Покидать первый флайграф она не собиралась. Впрочем, Стэн тоже особо не торопился это сделать. Прежде чем подняться на ноги, он вытащил из кармана блок управления и набрал какую-то команду. Лежавший до этого момента охотник резко поднялся на тоненьких конечностях и ловко перебрался через борт флайграва. Затем спрыгнул вниз и нанес первый телепатический удар по направлению к обломкам корабля. Следивший за его действиями, Стэн внимательно прислушался, но ничего подозрительного не услышал. Вероятно, поблизости никаких тварей не было. Или, что тоже было не исключено, охотник уничтожил их с первого раза. Ведь мощь его телепатического поля никто не измерял. «По-моему, можно идти», — взглянув на Джема, проговорил Стэн. Когда с помощью Стэна Джема выбралась из Флайграва, защитный купол вернулся на свое место, а освещение в салоне погасло. «Жаль, что там нельзя было остаться», — со вздохом проговорила Джема. «Почему нельзя? Можно», — возразил Стен. «Если хочешь? Да нет, это я так». Джема повела плечом и посмотрела на темнеющие обломки корабля. «Тогда вперед!» Стэн махнул рукой и не спеша пошел вперед. «Не отставай, Джема, проговорил он, увидев, что она все еще колеблется. «Все в порядке». Джема поспешно догнала его и пошла рядом. Из темноты, окружавшей их со всех сторон, идти приходилось медленно, не забывая при этом оглядываться по сторонам. Правда, из-за отсутствия чувствительных линз Стен и Джема почти ничего не видели перед собой, и им всем приходилось полагаться на охотника, который, перебирая своими хрупкими с виду конечностями, резко бежал впереди Стена. Когда до обломков корабле осталось совсем немного, Стен остановился и перевел дыхание. Ты что-то заметил? Шепотом спросила Джема, останавливаясь рядом. Да нет. Стен отрицательно мотнул головой и взял бластер левой рукой. Тогда почему ты остановился? Джема невольно насторожилась, а затем прислушалась. Мне не хочется, чтобы нас в спешке кто-нибудь пристрелил, пояснил Стен. Ага. Джема понимающе подняла подбородок и заглянула в темный коридор, обрывавшийся прямо у ног Стена. «Нужно их предупредить», — подумав, сказала она, вспомнив, что и сама в свое время встретила Стэна выстрелами. «Нужно», — согласился Стен, «но главное при этом не вспугнуть охотника, иначе он разнесет все к чертовой матери». «Может, его как-нибудь отключить?» — предложила Джема. «Или отвлечь чем-то», — добавила она. Стен на это хмыкнул и почесал затылок. «Если этого нельзя сделать, то тогда...» Начала была Джема, но Стен ее прервал. «Ладно, пошли», — сказал он и первым вошел в коридор. Обходя стороной завалы из вещей и обшивочных листов, смятых во время аварии, он осторожно приблизился к двери, за которой должны были находиться Ширра и Джил. «Это здесь!» — шепнула Джема прямо ему в ухо. «Знаю!» — Стэн отошел в сторону, вытянул руку и негромко постучал. «Кто там?» Почти в ту же секунду раздался испуганный голос, несколько приглушенной толстой дверью. Стэн хотел было сказать, что это он и Джема, но в этот момент... Охотник набросился на что-то в темноте, и в коридоре образовалась сумятица, сопровождающаяся хрипом, визгом и звонким шумом падающих вещей. Почти одновременно с этим за дверью прогремело несколько выстрелов, а затем луч бластера прорезал в стене дыру всего в нескольких метрах от стены. — Шейра, прекрати стрелять! — громко крикнул он, отпрыгивая в сторону и падая на пол коридора. В неверном свете от раскаленной до бела стены он споткнулся и упал прямо на спину охотника, занятого своими делами. Тот телепатическим ударом швырнул его под ноги Джемы, едва не сбив ее саму. «Дьявол!» — чертыхнулся Стэн, поднимаясь на четвереньки и потирая ушибленный локоть. «Стэн, с тобой все в порядке?» Джема быстро присела перед ним и взяла его в лицо в свои руки. «Я в норме!» — Стэн быстро поднялся на ноги и громко крикнул. «Шейра, прекрати стрелять!» — Стэн! — раздался радостный крик, и в дымящий дырят выстрела бластера показалась голова Ширы. — Что за стрельбу ты устроила? — недовольно буркнул Стэн. — Ты едва меня не прикончила! — Мы думали, это двножки! — оправдывалась Шира. — Но я же постучал! — Ну, я не знаю, так получилось! Шира еще радостнее заулыбалась и, не удержавшись, громко чихнула. — Стэн, мы так испугались! — она, извиняюсь, улыбнулась и вылезла в коридор сквозь проделанную в стене дыру. «Эти двуможки меня совершенно вымотали! Они что, были здесь?» — спросила Джема, подходя к ней. «Да!» — Шира кивнула головой и во все глаза принялась смотреть на Стена. «Но это все пустяки. Расскажите лучше, как у вас дела?» Шира с напряжением посмотрела Стэну в глаза, и если бы он был более проницательным, то без труда понял бы, что она хотела сказать совсем другое.